По таким мелочам. Мольбы Юргена были услышаны. Ковальский выхватил пистолет и тут же получил три пули в грудь. Автоматная очередь швырнула его на машину. Он медленно сполз вдоль заднего крыла. Он даже успел выстрелить, но пуля ушла в небо. Так даже лучше, меланхолично подумал Юрген, то, что он выстрелил. На второй выстрел силу у Ковальского уже не было. Он хрипел пробитыми легкими, извергая при каждом натужном вздохе фонтанчики крови. Он был сильный человек, трех пуль для него было мало, он даже не потерял сознания. Он все усилился поднять веки, чтобы взглянуть на Юргена, на звезды, на весь этот мир, который он покидал навсегда. «Я хочу, чтобы вы знали, генерал», — сказал Юрген по-немецки. «Я сражаюсь не против, а за. Я сражаюсь за Германию. Только это имеет значение». Ковальский закрыл глаза, вздрогнул и завалился на дорогу. неизвестно слышал ли он что сказал юрген а если слышал то понял ли скорее всего ему было на это наплевать как впрочем и юргену он носил в себе эту фразу с того самого дня когда они впервые столкнулись с ковальским ему надо было ее выговорить ну, вот только подходящий повод не предоставлялся сейчас предоставился только не по машине красавчик крикнул под руку но рука у юргена была твердой а нервы крепкими Он всадил пулю Ковальскому точно в сердце. «При чем здесь машина?» – подумал он. «Понимаю, не в голову. Надо сохранить целым лицо для опознания и приличия». «Но машина...» «Ах, ну да!» Он тяжело вздохнул. Он уже знал, что они сделают дальше. «Красавчику лучше всего этого не видеть». «А с этим что будем делать?» – донесся голос Отто. Юрген поднял голову. «Рыхлый, если и пришел немного в себя, то только в верхней половине. Он даже не попытался убежать». Все какой-никакой шанс, да видно ноги онемели. Но руки он наконец поднял и лепетал непослушными губами по-немецки. Я, «Я врач, я в больнице работал, я врач под Орлом, я врач». Он все пытался на что-то показать отставленным большим пальцем на поднятой руке, ну вроде как на погоны. Дескать, погоны у него медицинской службы. Но погоны были серебряными, это было ясно, видно в свете луны. А цвет выпушки кто же разберет? «Нас был товарищ», — медленно и раздумчиво сказал красавчик. Его звали Улиш Пигель. Как-то раз он пошел в лес разыскивать сбежавшего партизанского врача. Он всего лишь хотел спокойно поспать ночью, без всяких неприятных сюрпризов. Пошел и не вернулся. Это было под Орлом. Раздалась автоматная очередь. Рыхлый рухнул на землю. «Вот-то! Я всего лишь хотел сказать, что с тех пор не доверяю врачам из-под Орла». — с легкой укоризной сказал красавчик. «Отто, забрось своего на заднее сиденье сказал Юрген. «А потом помоги Бритгалту усадить его клиента на переднее». Он обошел машину. Красавчик уже вытащил омертвевшего от страха водителя. «Них пиф-паф!» затараторил тот, увидев приближавшегося Юргена. Он ударил себя ладонью в грудь, потом затряс перед собой сжатыми в кулаки руками, изображая крутящуюся баранку. Потом вдруг опять разжал кулак на правой руке, Опустил горизонтально отставленную ладонь чуть ли не на уровень колена. Потом рывком поднял ее сантиметров на двадцать. И еще раз настолько же. «Трое деток, — говорит, — сказал красавчик. «Драй, драй!» — обрадовался водитель, выхватив знакомое слово. И тут же спохватился. ведь это же русские!» «Братцы!» — завопил он. «Пожалейте! Трое ребятишек, мал мало меньше Меня насильно мобилизовали. Я только шофер, мать больная! Мы же русские люди!» «Русские!» — эхом отозвался Юрген. Он подхватил за воротник, норовящего бухнуться на колени водителя, немного встряхнул, поставил стаймя, ткнул дулом автомата в поясницу. «Давай, вперед!» Водитель побрел, дрожа всем телом. Когда они отошли шагов на двадцать от машины, Юрген сказал по-русски. «Ладно, живи, только помалкивай. У нас задание такое — изобразить, будто немцы Ковальского убрали. Понял?» Проболтаешься — из-под земли достанем. — Понял. — Понял? — еще раз строго спросил Юрген. — Понял, понял, — суетливо сказал водитель, оборачиваясь. — Задание, как не понять? — Дуй отсюда, — сказал Юрген. Водитель дунул. Поначалу как-то неуверенно, пошатываясь. То ли ноги плохо гнулись, то ли выстрела в спину ждал. А потом задал такого стрекача, что любо-дорого посмотреть. Хоть завтра на армейские соревнования посылай. Отпустил? сказал красавчик когда юрген вернулся к машине все равно он не жилец кому бы не попал все прибьют но сначала он расскажет что ковальского убили русские диверсанты расскажет согласился красавчик вот только кому кому попадет тому и расскажет хорошо бы чтобы он к нашим попал сказал красавчик угу ксс кивнул юрген сделай еще несколько выстрелов из пистолета ковальского предложил красавчик заберем с собой до убедительности «Активное сопротивление» ну и все такое прочее. «Тоже верно», — сказал Юрген. Он подошел к телу Ковальского, попробовал вынуть пистолет из его руки. Не удалось даже вырвать. Пришлось стрелять так. «Может быть, Отто вторую мочку для симметрии отстрелить?» Продолжал фонтанировать идейный красавчик. «Для убедительности». «Можно», — сказал Юрген. «Но-но», — взвился Отто. «Ну тогда тащи тело», — сказал Юрген. Отто безропотно подчинился. Он понимал, что его взяли для грязной работы. — Ты, красавчик, тоже иди. Нечего тебе здесь делать. — Табличку не потеряй. Мне ее на складе под расписку выдали. Юрген вручил красавчику табличку «Внимание! Контрольный пункт». Тот нежно погладил крылом машины, тяжело вздохнул. — Не делайте ей больно. И отправился по тропинке в лес вслед за Отто. Брейтгалт уже все подготовил. Два тела, козлы и разломанные на несколько кусков слега лежали в салоне машины. Им оставалось только скатить ее в квет, расстрелять и поджечь. Она вспыхнула ярким пламенем. Или это так показалось в темноте ночи. Подполковник Фрике ждал их у тайного лаза в лагерь. Пришлось раскрыть ему одну из маленьких солдатских тайн. Но ведь все равно они должны были днем покинуть лагерь. К тому же лазов было три, а они показали только один. «Где Ковальский?» как прошла операция. Немного нервно спросил Фрике, когда Юрген бесшумно возник перед ним. Операция прошла успешно, доложил Юрген. Вот только... Виноват господин подполковник. Готов понести заслуженное наказание. Где Ковальский? Переспросил Фрике. Юрген тихо свистнул. Товарищи принесли тело, положили на землю. Красавчик включил фонарик, подал его Фрике. Да, это Ковальский, сказал тот, осветив лицо. Сопротивление при задержании? Луч скользнул по ранам на груди, но он стрелял с пистолета. Луч фонаря остановился на пистолете, намертво зажатом в руке. — Пять или шесть раз, — ответил Юрген. Остальное не требовало комментариев. — Хорошо, — сказал Фрики, но несколько неуверенно. — Фуражку, надеюсь, не в лесу потеряли? Сожгли вместе с машиной, — ответил Юрген. у застонал красавчик. — Собаки, собачья смерть. сказал Бритгаупт. — слишком почетная смерть для него поморщился фрике но он умер как солдат да сказал юрген он не сдался крепкий был мужик встрял отто мнение которого никто не спрашивал следуйте за мной приказал фрике с телом они подошли почти к самому лагерному плацу когда фрике приказал остановиться и не высовываться без его приказа дальше он пошел один почти у самых ворот стоял большой армейский крытый грузовик. «Мерседес-Бенц benz — немедленно известил их красавчик. Рядом стояла легковая машина. «Двухсотый», — несколько пренебрежительно сказал красавчик. На их фоне прогуливалась группа из трех офицеров, блестевших в лунном свете высоких сапогах, длинных плащах и фуражках с вертикальными тульями. «СС», — поскучневшим голосом сказал Отто. Фрики подошел к офицерам и о чем-то долго говорил с ними. Наконец, один из офицеров отошел к грузовику и отдал какое-то распоряжение. Из кузова грузовика посыпались солдаты, никак не меньше взвода. Построились поодаль. Фрики подошел и посветил фонарем внутрь кузова. Потом призывно махнул рукой. "Ну «Это он водитель, он не нам», – тихо сказал красавчик. «Фрики не хочет нас светить», – подумал Юрген. «Правильно подумал». Грузовик выехал на плац, развернулся. и сдал задом, остановившись в двух метрах от них. Они забросили внутрь тело Ковальского. Фрике дал сигнал к отправлению. — Без претензий, — сказал он им, вернувшись. — Этот вариант устраивает все стороны. — Вы отлично справились с заданием. — Рады стараться, — вылез вперед Отто. Красавчик двинул ему кулаком в бок. «Забудь — Забудь, — сквозь зубы сказал Юрген. — Уже забыл, — сказал Отто. Бредгалт широко зевнул. Он, как всегда, смотрел в корень, Ганс Бритгалт. Спать им оставалось совсем ничего, а на завтра, то есть уже сегодня, им предстоял тяжелый и долгий марш. Они выступили в полдень. Их рота уходила последней. В лагере не осталось никого, кроме отделения саперов. Они минировали казармы и складские помещения. Это неприятно кольнуло Юргена. Они-то сюда не вернутся, тут гадалки ходить не нужно. Но командование, похоже, приказало уничтожить лагерь. потому что не верила, что им удастся удержаться на этом рубеже. Не фрики, а более высокое командование, пытался убедить себя Юрген. Там наверху никогда не знают, как на самом деле обстоят дела. Впадают то в эйфорию, то в панику. Неизвестно, что хуже. Потому что расплачиваться за все приходится им, солдатам. Где-то на десятом километре грустные мысли покинули его. Не от усталости, а от близости товарищей. У них подобралась отличная команда. Офицеров не хватало, поэтому их взводом командовал Оберфельдфебель Хаппих. Он, как и фрики, засиделся в лагере и теперь радовался маршу на фронт, как солдат-новобранец, первый увольнительный. Он так и сыпал всякими историями из своей богатой практики, которые были смешнее всяких анекдотов. Юрген получил отделение. Все сплошь старые проверенные бойцы, плюс двое салаг, Карл с Фридрихом, которых Юрген заприметил еще по прибытии. Они были настоящими салагами, попытались дезертировать через какой-то месяц после призыва и угодили в штрафбат. Но они были веселыми, сильными парнями и быстро всему учились. У них не было другого выхода. У них всех не было другого выхода, кроме как сражаться и стоять насмерть. Они переправились через Вислу у Модлина. Это была крепость в километрах в двадцати пяти севернее Варшавы. Для них это расстояние легкая прогулка на полдня. Тем более, что все грузы везли на грузовиках и подводах. «Семь не крюк», — вспомнился Юргену обрывок слышанной когда-то русской поговорки. Для чего не крюк, он уже не помнил. Наверное, для хорошего дела. Хорошим для них было то, что не пришлось идти через Варшаву. Ради этого Юрген с товарищами, побывавшими в этом ведьмином котле, готовы были и больше протопать. В крепости они не задержались. этому они тоже были рады. После Бреста они не доверяли крепостям, а подполковник Фрики и вовсе нервно вздрагивал, проходя мимо ее стен. Оказалось, что в 39-м, во время польской кампании, почти день в день, шесть лет назад, он принимал участие в штурме этой самой крепости. «Это старая русская крепость. Мы едва не обломали об нее все зубы», — сказал он. «Мы тогда шли на пролом 8 дней подряд, неся бессмысленные потери. Командование хотело как можно быстрее закончить ту войну». А у нас не было, по сути, никакого опыта боевых действий. Даже у тех, кто прошел Великую войну. Ведь это была другая война. Юргену было 17, когда началась польская кампания. Он прекрасно помнил то время. У них в Гамбурге была самая настоящая паника. Можно было подумать, что это не немецкие войска вступили на территорию соседнего государства, а наоборот. Отец постоянно говорил Юргену, что нацисты готовятся к большой войне и развяжут ее при первом удобном случае. Он сам видел, как толпы людей восторженно приветствовали возвращение русской области, аншлюз Австрии и присоединение судет. Он не сомневался, что весь немецкий народ жаждет реванша и новой большой войны. И вдруг паника и явный страх вместо восторженных воплей. Из радиоприемников неслись величественные обращения фюрера и воинственные речи Геббельса. На улицах гремели военные марши. а люди под аккомпанемент этого патриотического тарорама скупали соль, спички и керосин. Но это было тем более странно, что победа далась на удивление легко. Так следовалось из кинохроники Вохеншау, которую крутили в кинотеатрах перед каждым фильмом. Бравые, весело улыбающиеся немецкие солдаты на танках на фоне понурых польских кавалеристов. И ни слова о потерях. Складывалось впечатление, что каждый погибший возводился в ранг национального героя, И вот они прошли мимо кладбища, где были похоронены немецкие солдаты, погибшие во время штурма одной только этой крепости. Героев было много. «Поляки хорошие солдаты», — сказал Фрике, косясь на ровные ряды крестов, особенно когда они в седле. «Хорошо, что в Варшаве на лошадях не повоюешь», — ухмыльнулся Отто Гартнер. «Типун тебе на язык», — сказал Бритгалт. «Да я что? Я просто хотел сказать, что их там кормить нечем», — начал оправдываться Отто. «Заткнись». Коротко приказал красавчик. Уж на что он сам любил поблагурить ради красного словца, не жалея ничего и никого. ну В первую очередь себя. Но были вещи, о которых он предпочитал помалкивать. Не буди лихо, пока спит тихо. Он эту истину на фронте твердо освоил. Надеюсь, русские повторят нашу ошибку и тоже попытаются взять крепость сходу и в лоб, сказал Фрике. Он был настолько погружен в свои мысли, что, скорее всего, даже не слышал перепалки идущих рядом с ним солдат. Мысли были невеселые. «Он не сомневается, что русские будут здесь», — подумал Юрген, — «что мы не удержим рубеж». Он тоже погрустнел. Но пока они шли на восток, навстречу солнцу и русским. Местность была отличная, с обилием лесов и речушек. Ее оборонять да оборонять. Было где разместить долговременные огневые точки и блиндажи. отрыть траншеи, раскинуть минные поля и устроить полосы противотанковых и противопехотных рвов и заграждений. Оберхельдфебель хаппих уже руки потирал, видя такой простор для деятельности. Здесь действительно было просторно, почти как в России. Они успели привыкнуть к русским просторам. Им здесь было комфортно, но это вам не клетка крепости. Вот разве что новобранцы Карл и Фридрих сетовали на плохие дороги. Да что они понимают в дорогах. «Нормальные дороги», — так сказал Красавчик. А он у них был главным экспертом по дорогам. «Такие дороги оборонять одно удовольствие», — добавил Красавчик. «По ним даже Т-34 не разгонится». «А идти по ним можно, особенно если дождь не разойдется». Дождь не расходился. Обычный такой поздний августовский дождик моросил. Это тоже было хорошо. За весь марш ни одного авианалета. Их придали танковые дивизии СС «Викинг». Тут им тоже повезло, это вынужден был признать даже подполковник Фрике, забывший на время старые обиды и ведомственные склоки. Это были славные парни. Они были норвежцами, мордатыми, здоровенными норвежцами, настоящими арийцами, так считали наверху специалисты по расовой теории. Может быть и так, во всяком случае, они ничем не отличались от них, немцев. Разве что говорили между собой на своем языке, но с ними говорили по-немецки, Со смешным, немного птичьим акцентом. Но да у них-то в Норвегии много птиц в ихних фьордах, поневоле наберешься. Они были добровольцами. Им было скучно в их Норвегии, где по полгода не бывает солнца. Они просто рвались служить в СС, и именно в танковых частях. Им нравились немецкая дисциплина, немецкий порядок, немецкая техника и немецкая чистота. Еще им нравились обширные русские участки, которые были обещаны им после войны. Они видели русскую землю под Воронежем и на Кубани. Это была отличная черная земля, не читая их камням. И хотя теперь до этих участков было дальше, чем до их родной Норвегии, они не теряли надежды и сражались с прежним упорством. Да, они были хорошими солдатами. Именно это примирило с ними подполковников Рики. Они часто сидели вместе у костров, делясь воспоминаниями о прошлых боях. Им приходилось воевать в одних и тех же местах, хотя и в разное время. Они рассказали норвежцам о битве на Орловской дуге. На Белогородской переспросили те. Ну, это почти одно и то же», — ответили они. «Да, это была великая битва», — сказали норвежцы. «Жаль, что мы туда не попали». Подразумевалось, что они бы, конечно, задали Иванам Жару под Прохоровкой. Это название они выкаркивали как гагары и отстояли бы свои законные гектары. Но они не держали на них зла за то, что они в конце концов отступили». Норвежцы их только пуще зауважали, когда узнали, что они были там от первого до последнего дня и выбрались живыми. Норвежцы, в свою очередь, рассказали им о летних боях в Белоруссии. «Мы шли на Белосток, когда пала крепость Витебск», — начали они свой рассказ. «Бывали мы в Витебске», — с тяжелым вздохом сказали Юрген с красавчиком. Брейтгауп просто вздохнул. «Тоже мне крепость. Русские ее взяли после одиннадцатичасового штурма». Тогда на карте образовалась дыра в сорок пять километров, и нас бросили в нее. Нами всегда затыкают всякие дыры. Нас наверху называют командой спасателей. Это нам очень хорошо знакомо, сказали они. Нас тоже бросают во всякие дыры, только называют немного по-другому. Командой вознесения. Ну это что такое, спросили норвежцы. Они объяснили. Один черт, сказали норвежцы. — Хрен редьки не слаще, — сказал Бритгаут. Вот именно, согласились норвежцы. Мы там потеряли половину машин и всю пехоту поддержки. А вот мы выдержали 32 часа непрерывного штурма, с гордостью сказал красавчик. Все познается в сравнении, а сравнивают с последним. Это где? спросили норвежцы. В Брестской крепости, ответил красавчик. О, -о, -о только и сказали норвежцы. Мы там тоже проходили неподалеку, добавили они через какое-то время и уточнили. К Варшаве. Под Варшавой они действительно отличились. Они разбили русскую танковую армию и взяли несколько тысяч пленных. Такого уже давно не бывало. Но они были скромными парнями. Они честно признали, что разбили целую армию не в одиночку, а вместе с танковой дивизией СС «Мертвая голова». Но тут же оговорились они, благодаря тому, что командующим объединенным танковым корпусом был назначен командир их дивизии Папаша Гелли. У них, как и везде, было принято давать прозвище командующим. Вот только прозвища у них были какими-то семейными. У них вообще все было по-семейному. Можно было подумать, что все они вышли из одной деревни. И молодые парни все рвались и рвались из этой деревни на фронт, несмотря на большие потери. Но были и старики. Со многими из них Юрген подружился. Им было о чем поговорить. А их командующий и вовсе воевал аж с польской компанией. С ним близко сошелся Фрике. Им тоже было о чем поговорить. Они были приблизительно одного возраста и в эквивалентном чине. Подполковник вермахта и ss штандартенфюрер. Фрики, обычно такой щепетильный в обращении и даже подчас чопорный, звал его просто Ганнесом, как и все солдаты его полка. Нашел компанию по душе и Бритгаупт. В дивизии было несколько финнов. Они пили с Бритгауптом разведенную тормозную жидкость и молчали. Они по-фински, Бредгаупт по-немецки. Они прекрасно понимали друг друга. Они вообще хорошо взаимодействовали с этими норвежцами. Им даже удалось остановить русских. И пусть умник громадки говорил, что русские остановились сами, потому что их коммуникации были слишком растянуты из-за непрерывного двухмесячного наступления, и им требовалось подтянуть резервы. Этот громадки и был-то всего в одном сражении. Он не мог знать, как они, что русские никогда не останавливаются. Они, возможно, излишне долго запрягают, Но если уж тронутся да разгонятся, то остановить их можно только крепкой стенкой. Достаточно крепкой, чтобы выдержать удар их железного лба. Три дня на их участке фронта царило относительное затишье. Вялые артобстрелы не в счет. Их даже Карл с Фридрихом не боялись, когда немного пообвыкли. Однажды днем Юргена вызвал подполковник Фрики. «Надо сходить в разведку», — сказал он. «Просочиться сквозь русские позиции, посмотреть, что у них и как». Оценить их готовность к наступлению. И заодно он чуть помедлил. Насколько они готовы к нашему контрнаступлению? Контрнаступлению? Эхом отозвался Юрген, растягивая рот в улыбке. Когда столько времени отступаешь, мысль о контрнаступлении веселит. Контратаки. Поправился Фрике. Мы с СС-штандартенфюрером Мюлленкампом называем это контратакой. Контрнаступление не в нашей компетенции. Контратака, да. Есть. — ответил Юрген. — Предлагаю послать группу в составе меня, рядовых Хюпшмана и Бритгаупта. — Хорошие солдаты, — сказал Фрике, — но штрафники. Им по инструкции не положено ходить в тыл противника. А драться в окружении им положено? А выходить из окружения им положено? Не горячись. — Извините, господин подполковник. Да и ходили мы уже в самостоятельный рейд по тылам. На несколько дней ходили. — Но это где и когда? — Да было дело по весне. — неопределенно ответил юрген нас капитан россель послал надеялся что мы не вернемся гиблое дело было а что в плен сдадитесь не боялся он был конечно идиот капитан россель но не до такой степени сказал юрген фрике лишь укоризненно покачал головой покойник был конечно твердолобым фанатиком и не шибко умным человеком, но он был капитаном нельзя солдату говорить так об офицерах надеюсь что вы вернетесь сказал подполковник фрике «Очень надеюсь». Это было хорошее задание. Это было задание по ним. «К русским в тыл всегда пожалуйста», — сказал красавчик. «Это вам не эсэсовский ген?» Он резко замолчал. Это Юрген заткнул ему рот ладонью. «То да старая помянет, там углас вон», — сказал Бритгаупт. Он в последнее время стал что-то уж очень разговорчив. Наверное, на него так действовало общение с финами. К такому заданию и подготовки долго и не требовалось». Они лишь изучили внимательно карту, намечая маршрут, да сходили на склад за камуфляжем. Склад был эсэсовский. Непонятно, зачем был нужен камуфляж танкистам. Возможно, все дело было в том, что части СС лучше снабжали. Форму им выдали в знак новой дружбы и нерушимого единства разных родов войск. На складе они встретили трех знакомых норвежцев. Те тоже примеривали камуфляж. «В разведку идете?» – спросил их Юрген. «Идем ночью». Те не стали делать военной тайны из своего задания. «Ночью в лесу темно», — мягко дал совет Юрген. «О днем светло», — рассмеялись норвежцы. Теперь у них дополнительный стимул появился обставить эсэсовцев. Больше сведений раздобыть. Дружба дружбой, а натянуть нос соседу всегда приятно. Они не сомневались, что и фрике это будет приятно.